Глава 18 Бережной вихрем сорвался с места и, опередив меня, бросился к будущей теще. Гости тут же повскакивали. Кто-то вызвал гвардейцев, кто-то — лекаря. А некоторые дамы решили, что сейчас будет уместнее всего упасть в обморок. Вдвоем с Марком кое-как подняли блохину, которая никак не могла встать на ноги из-за своей огромной юбки. Плотная ткань с изломанным каркасом так и норовила выгнуться под разными углами и мешала одновременно всем. Рассказывайте, прыкнул я, понимая, что мы так провозимся долго, и подхватил Людмилу Викторовну воздушной петлей. Налетели, схватили, толкнули в карету. Блохина охватала ртом воздух и никак не могла нормально разговаривать. Где там лекаря носят? нетерпеливо крикнул бережной. Уже бежит! ответил кто то из гостей так соберитесь людмила викторовна жестко сказал я от вашего ответа зависит как быстро мы спасем тамару блохина моргнула отпила воды которую принес кто то из гостей и выдохнула мы подъехали к собору с бокового входа там есть комната для невест я сразу понял о чем она но лично в ней не бывал томочка уже была в платье полностью собранная красивая такая что сил нет из глаз блохиной полились слезы, которые оставляли полосы на толстом слое макияжа. Пришлось сурово на нее взглянуть, чтобы мать невесты продолжила свой рассказ. Простите, господин Архимаг, мы вышли из кареты, зашли в комнату, все было прекрасно. Томочка просто светилась от радости. Потом услышали музыку к выходу и открыла дверь в коридор, и тут они налетели. Они? Кто это? Да откуда же я знаю? Мужики здоровые, черти какие-то. Черти, это вы образно, или у них были рога и копыта? Уточнил я. Образно, господин Архимак. Так вот, я не успела выкрикнуть, они меня по голове стукнули. Но разве меня одним ударом проймешь? И я бросилась на них с кулаками? Хотя куда мне дури против двоих? В общем, пока одного пыталась побить, первый уже утаскивал Томочку. Про магию вообще не вспомнила. Я же их могла хотя бы водой атаковать, вот дура! Забыла она на одной ноте. И почему она не кричала? Я уже сам хотел плеснуть ей водой в лицо, чтобы она успокоилась. У нее корсет очень узкий, дышать сложно. Она испугалась и прямо в платье, дорогом, между прочим, свалилась на пол, а мне вот все порвали. Теперь вместо слез на ее лице проступил лихорадочный румянец гнева. Бережной, услышав ее слова, хотел уже выбежать из собора на поиски невесты, но я остановил его. Есть у меня одна идея. «Оцепить территорию!» — крикнул я. «Они не могли далеко уйти!» В руках появились нити заклинания, а через мгновение я уже отправлял срочное послание Смирнову. «Людмила Викторовна, а вы когда оказывали сопротивление, случайно не ранили противника?» «А то!» — с гордостью ответила она. Выпрямилась. И тут же скривилась от боли. Когтями ему всю морду располосовала. Будут знать, как с блахинами связываться. Она затрясла кулаком, который я тут же схватил, внимательно изучая ее пальцы. Действительно, буквально на трех я заметил алые сгустки. Теперь-то похитителей будет найти несложно. Одно плохо: поиск по крови заклинания запутанное и многоуровневое. С насколько его не сделать? Да и не мой профиль. Лекарь такое мог исполнить гораздо быстрее. А вот и он. Дернули Сергея, который буквально час назад латал мою рану. Господин Архимак, вам стало хуже? Удивился он, а потом увидел блохину. Святые небеса! Какой кошмар! Вам нужно срочно в больницу. Погоди, Сергей, остановил я его и показал на пальце блохиной. Кровь видишь? Найди мне ее хозяина. Срочно! Лекарь кивнул, попросил всех отойти в сторону и сосредоточился, во все глаза, смотря на багрово красные сгустки под ногтями Людмилы Викторовны. Она ничего не понимала, пыталась вырваться, но моя рука на плече ее успокоила. Магия полыхнула внезапно. Нити набухли и заискрились разными цветами. На это светопреставление прибежал радонец. В соборе, творить магию! «Не в мою смену!» — крикнул он, быстро разорвав зарождающееся заклинание. «Вон!» «Отец, ты не прав!» — жестко сказал я. «Это вопрос жизни невесты. Если ты еще раз сорвешь поиски, то я лично посажу тебя в подземелье и забуду там». Раддонец вздрогнул, побледнел, но потом встряхнулся и твердо сказал. «Господин Архимаг, не нужно так переживать!» «Просто в стенах собора эти ваши стихии работают совершенно иначе, чем в них». Так и нужно было говорить. «Прошу прощения. В прошлый раз, когда использовали магию крови, тут взорвалась колонна, поэтому я сразу оборвал заклинание. Не хотелось бы снова писать прошение о ремонте. Здесь можно использовать только магическую почту. Давайте, я лучше вам по-другому помогу». Он забрал у Сергея руку блохиной и крепко ее сжал. Людмила Викторовна вскрикнула, глядя на побелевшую кожу, но радонец не обратил на это внимания и сосредоточился. А сразу после этого в воздухе поплыл запах озона, и натянулись золотые нити. Мне редко удавалось увидеть, как работают слуги неба, и каждый раз, когда я видел их переливчатые заклинания, у меня перехватывало дух. Собственные работы на их фоне казались грубыми и невзрачными. Впрочем, сейчас мне нужен был результат, а не внешние эффекты. «Вот, отдаю вам в руки!» — Радонец цапнул из воздуха золотистый сгусток. «Он приведет вас к цели. И еще вопрос. Свадьбу сворачиваем?» «Только попробуйте!» — выкрикнул бережной, который всматривался в происходящее во внутреннем дворе собора. «Мы сыграем свадьбу сегодня и никак иначе!» Золотистый сгусток едва ощущался на ладони легким покалыванием. Я не сразу понял, как он работает, но вдруг из сгустка потекли крохотные искры. Они уползали в сторону коридора, ведущего к комнате невесты. Мы с Бережным рванули туда. Чем ближе мы подходили, тем ярче становилось заклинание радонца. Едва мы переступили порог, Она показала нам блеклый силуэт нападавшего. Они потащили ее к выходу, с тревогой отозвался Марк. Скорее, они не должны успеть далеко ее увести. Спорить я не стал, а пошел по следу. Хорошее заклинание. Нужно будет запомнить структуру и попробовать воспроизвести силами стихий. Будет чем заняться в отпуске, если, конечно, я в него отправлюсь. На улице было людно. Сгусток подсветил путь похитителя, который петлял между гвардейцами, частично теряя мощность от столкновения с их телами. «Разойтись!» — рявкнул я, и внутренний двор опустел. Заклинание засветилось ровнее. Я опасался, что Тамару увезли на карете, но золотистый свет показывал иначе. Еще не стоит забывать, что похитителей было двое. Один из них мог скрыться с Блохиной, а второй просто потерялся в переулках. Но выбора у нас не было. Надеюсь, что Тамара нужна им живой. Вот только зачем? Если бы это была моя невеста, то ситуация выглядела бы логичной. Но бережной тут при чём? Об этом я и спросил Марка. «Не знаю, Лёш. Я же человек мирный, в больших делах не засветился. Не прибедняйся. Ты не последний человек в столице». Я активно помогал с захватом войсовцев в гостинице. — Кстати, может, это оттуда прилетел привет? — Черт его знает. Но почему тогда Томочку забрали, а не подкараулили меня в глухой подворотне? — А ты по этим подворотням часто ходишь? — Ладно, пошли. Я повел рукой, проверяя направление. — Кстати, какая сила у Тамары? — Воздух, но до уровня мага ей далеко. Подтяну ее со временем. А что? «Да вот, думаю, если ей передалась хоть часть характера матери, то как раз сейчас она должна уже прийти в себя и начать активно отбиваться. Следи за окнами. Вдруг вылетит птичка в виде одного из похитителей?» Мои слова он принял всерьез и начал поглядывать по сторонам. Заклинание вело нас в переплетение улиц, давая подсказку, что похитители не особо старались спрятаться. Внезапно из-за угла... Раздался громкий треск, и на мостовую вылетел какой-то мужчина. Он хорошенько проехался на животе и затих, ударившись головой о чугунную скамейку. Мы с Марком переглянулись и рванули к месту схватки. Стоило нам завернуть на дюжин переулок, то увидели хорошую драку. Двое потрепанных мужиков мутузили подозрительного типа с расцарапанной физиономией. В стороне на деревянных ящиках сидела бледная блохина. Она слабым голосом подбадривала тех двоих, не стесняясь в выражениях. «И что тут происходит?» — громко спросил я, и все участники сцены замерли на середине движения. Потрёпанных я сразу узнал. Люди Смирнова. Неужели так быстро смогли прийти на помощь? «Маркуша!» — первая очнулась Тамара и слабо простонала, держась за грудь. «Ты пришёл за мной! Я знала! Знала!» косо, воспользовавшись нашим появлением, Коротко ударил похитителя, и тот без чувств свалился на мостовую. «Господин архимак!» — оба мужика вытянулись по струнке. «Ваш приказ выполнен. Не Преступники обезврежены». «Молодцы!» — похвалил я их, поднимая обоих похитителей на воздушных петлях. «Можете идти. Скажите косому, чтобы выделил вам премию». Мужики заулыбались и быстро исчезли во дворах. А Марк подхватил свою невесту и начал осматривать ее на предмет ранений, но она только лишь тихо стонала, бледнее еще больше. Тома, Тома, не отключайся, прошу тебя, шептал бережно, не понимая, как ей помочь. Я хмыкнул, вытащил нож и одним махом срезал часть лент на ее платье. В то же мгновение блохина шумно вздохнула. Как же хорошо дышать, едреть ее налево! Накой черт, я согласилась на такое платье?» — вырвалось у нее. На щеках Тамары появился румянец, но не от притока кислорода, а от смущения за свои слова, но я лишь махнул рукой. Женская мода — крайне беспощадная сволочь. «Марк, ты же понимаешь, что жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы?» — тихо спросила она. «Впервые слышу!» — отмахнулся он, продолжая обнимать Тамару. «Но в таком виде я не смогу пойти в собор». «Ткани еле держатся на плечах. Это неприлично. Что же нам делать?» «Сейчас помогу, но это временная мера». Я подошел ближе и сосредоточился. Тонкие плетения заклинаний давались мне легко. И протянуть воздушную нить через дырки в корсете получилось очень быстро. Тамара всё пыталась посмотреть на мою работу, чуть не сворачивая шею. Когда я закончил, она поднялась, покрутилась, повздыхала и кивнула. «Да, не падает. Дышать могу. Но обрывки торчат во все стороны», — сокрушалась она, трогая рукой ленты. «Могу их прижечь?» — улыбнулся я. «Нет, не надо», — она замахала руками. «Фатой прикрою. Она у меня плотная, только она осталась в соборе». «Тамара», — я глянул на похитителей. «А эти красавцы хоть что-нибудь говорили?» «Нет», — покачала она головой. «Кроме «держи ее крепче, не бейте». «Мы больше не будем!» На последнем она расхохоталась, и напряжение от произошедшего стало ее отпускать. Смех разлетелся звонкими колокольчиками и был таким громким, что я грешным делом подумал плеснуть в неё водой, чтобы она успокоилась. Но обошлось. «Томочка, ты еще хочешь выйти за меня замуж?» — спросил Марк, прижимая невесту к груди. «А ты?» «С чего такой странный вопрос? Я искал тебя, переживал!» Тогда почему мы все еще здесь, когда должны быть в соборе? Она подмигнула ему. Марк воспринял это как сигнал к действию, подхватил Тамару на руки и рванул в сторону собора, даже не взглянув на меня. Пришедшие в себя похитители тоже выглядели удивленными не меньше моего. Так это и его невеста? Вдруг спросил один из них. А вы не знали, что ли? Спросил я, подняв брови. Мы думали, что ваша, промямлил второй. В этот момент я расхохотался. Искренне от души. Смех рвался из середины груди и отзывался болью в ране на боку. Эти придурки хотели похитить невесту старшего мага. Интересно, кто им такое поручил? Я оборвал веселье и встряхнул пленников. «А теперь рассказывайте все подробно. У вас есть пять минут, пока я не сдам вас гвардейцам». В указанные сроки мне, перебивая друг друга, поведали всю историю. Поручение пришло еще день назад от какого-то прохожего. Он посулил большие деньги за срыв свадьбы главного дворцового мага. Фамилию не называл, поэтому и возникла путаница. Похитители прекрасно знали, чье торжество пройдет сегодня, и лишних вопросов не задавали. На лицо была совершенно глупая ошибка. Всегда говорил что без внятного поручения результат может быть любым. Не переставая мысленно смеяться, я передал этих двоих гвардейцам с указанием допросить и найти заказчика преступления. А сам отправился в собор на свадьбу. Радонец встретил нас с хмурым лицом и тихими причитаниями, что эта задержка совсем выбила его из графика. А потом все равно взошел на помост и взмахнул рукой, объявляя начало. Людмила Викторовна ворчала еще громче, сетуя на порванные и испорченные платья. Она даже прорывалась остановить все, чтобы сменить одежду. Но получила такой суровый взгляд от Марка, что быстро замолчала и увела Тамару в комнату невест. В этот момент я понял, что ему вполне по силам справиться с такой тещей. Гости расстелись по своим местам. Мы с Бережным зашли на помост и глубоко выдохнули. Возле стены замерли лекари и тройка гвардейцев, которых я решил оставить на непредвиденный случай. Но если еще кто-то решит сейчас сорвать свадьбу, сожгу на месте. Впрочем, обошлось. Заиграла торжественная мелодия, и буквально через 30 секунд двери распахнулись, и в зал вошла сияющая невеста. У Марка даже перехватило дыхание. Дальше все шло по плану. Молодые встали перед Радонцем, склонили головы, выслушали все наставления и обменялись клятвами. Последней деталью завершающей церемонию стали обручальные браслеты. Они возникли по мановению руки Радонца и крепко обхватили запястья молодоженов. «Жених! Можете поцеловать невесту!» — с улыбкой сказал Радонец, захлопывая книгу. Гости повскакивали с мест, бурно аплодируя. Людмила Викторовна зарыдала, размазывая остатки макияжа и шумно высморкалась в огромный платок, больше напоминающий простынь. Едва церемония закончилась, у меня над головой запорхал конверт. Подхватив его, я прочитал послание от Смирнова. Он отчитывался, что похитителей допросили. Что именно они ему сказали в письме не было, так что придется идти к темнице и самому все выяснять впрочем этот разговор мог подождать еще немного нужно же подарить молодоженам подарок собственно вокруг них уже выстроилась целая очередь таких же желающих я не стал ломиться впереди всех а решил подождать да и потом ответа из канцелярии я еще не получил так что придется дарить подарок на словах пока ждал ко мне подошел сергей лекарь осторожно вытянул руки проверяя мою рану господин архимаков вы позволите спросил он вы же все равно не придете ко мне на прием может я лучше сейчас все проверю сергей ну вот нашел время отмахнулся я от него лучше сейчас чем никогда резонно ответил он я незаметно а как же магия в соборе черт забыл выругался он спешно убирая руки тогда может быть на крыльце очередь все равно еще надолго тут Я кинул взглядом вереницу богатых людей и их слуг, окруживших молодоженов. Гора коробок, свертков и цветов продолжала расти, так и грозя завалить новоявленную семью. Спасать я их не собирался. Подарки — это святое. — Нет, я обязательно к тебе зайду, — сказал я Сергею. Можешь не сомневаться. — Как знаете, господин архимаг, не забывайте, здоровье — это не шутки вот уеду в деревню и займусь этим подумал я и поймал взгляд марка он меня кивнул взглядом сообщив что скоро подойдет ко мне минут через десять гости начали расходиться отправляясь сразу в ресторацию заказанную по случаю торжества и я наконец добрался до супругов поздравляю вас сказал я серьезный шаг для серьезных людей спасибо лёш кустало отозвался марк Пойдешь с нами? Тома такой торт заказала, просто пальчики оближешь. Мясной, что ли? Нет, рассмеялась Тамара. Вишня на коньяке. Вы, дела не ждут, улыбнулся я. Оставьте мне большущий кусок. Я обязательно заберу его. То есть не резать, да? хохотнул Марк и окинул взглядом в гору подарков. Как бы теперь это отсюда увезти? Представляешь, все как сговорились. Нам подарили два дома на разных концах столицы, три набора бытовых кристаллов, путевку на минеральные воды и кусок лесного массива на востоке области. — А что хотел получить ты? — пизогнув бровь, спросил я. — Не спрашивайте у него, господин архимаг. — Тамара положила руку на плечо супруга. — Он ничего не понимает в подарках. — Кстати, а вы где жить собираетесь-то? — У меня, конечно, — серьезно сказал Марк. — Мое родовое поместье? Оно в отличном состоянии. Правда, дом очень большой, на то ли еще будет. И пустой, как я понимаю, — улыбнулся я. Тогда я оплачу вам услуги по приведению дома в порядок. А то знаю я Марка. У него один набор посуды, три простыни и два коврика, да и те старше его. Бережной удивленно посмотрел на меня, а Тамара расхохоталась. Кажется, совет мадам из борделя попал в точку а то что я запросил в канцелярии подыскать приличный дом это и отменить можно организовав слуг для доставки товаров я отправил супругов продолжать праздник а сам отправился в темницу нужно же узнать у кого хватило ума похитить невесту у главного дворцового мага Глава 19. Большой деревянный дом с печкой, поленница, свежескошенный двор, свежий воздух с ароматом дыма и струбы, звуками птиц и стрекотня кузнечиков. Беседка с крышей, место для костра с остальной решеткой, чтобы жарить мясо, холодный квас в большой бутылке. Редкий рык собаки и потягивание кошки, смотрящий на мир янтарными глазами. Спокойствие, спокойствие. И только спокойствие. «Господин Архимаг, твою ж дивизию!» Тихо выругался я, мгновенно вынурнув из дремы. «Что у вас?» Я сидел в дежурке и разговаривал с одним из дознавателей. А когда он вышел, чтобы проверить пленников, я и закимарил. «Все же спать иногда нужно!» На ногах какие сутки подряд. И даже с учетом заклинаний лекаря я чувствовал себя уставшим. Закрутился в этой чертовой столице, как белка в колесе. Надо это прекращать. Стряхнувшись, я клятвенно пообещал себе сегодня завалиться в кровать и проспать восемь часов к ряду, а лучше все десять. Пленники на месте готовы сотрудничать, но ничего полезного из их допроса я выяснить не смог. Незнакомец указал на собор и сказал похитить невесту. «Зачем им она?» Дознаватель из числа тех, кто отличился с демоницами, смотрел на меня заискивающе. «Я смею предположить, что они действительно ошиблись и неправильно все поняли. Это я и сам знаю. Смогли про заказчика узнать больше?» Тут показания расходятся. Один говорит, что это был крепкий мужчина с лысой головой и крупным носом, а второй, что аристократ с гривой светлых волос. Они разговаривали с ним одновременно. Значит, это хорошая, качественная иллюзия. Такое я слышал уже не в первый раз. Дознаватель Суриков говорил то же самое. И посол тоже был под этим заклинанием. Кстати, о нем. Надо бы и его проведать. А еще поговорить с тремя задержанными и с Ларкином. Твою ж дивизию. Это никогда не закончится». Я поднялся, поблагодарил дознавателя и отправился в дворцовые подземелья. Первый помощник короля Войса мне был интересен больше всех. План захвата столицы очень хорош. Тут и мак иллюзии, и демоницы, и шантаж должностных лиц. Это все слишком объемно для ленивых войсовцев. Что-то в этой картине не билось. Но что? Снова лестницы, коридоры, двери, посты охраны и гнетущая атмосфера старых подземелий. Бегло проверив журнал, я выслушал доклад бойцов. Все без происшествий. И спустился к камерам. Посол и Ларкин, все еще связанные, но уже в сознании, смотрели на меня по-разному. Первый с испугом, второй с вызовом. А так от них я не ждал. Уж слишком много тут антимагического материала. Так что будут лишь разговоры. «Итак, господа, кто хочет начать?» Я сел на прихваченный с поста стул. «Господин не посол. Господин первый помощник короля». Ответом было молчание. «Хорошо. Первый, кто мне все расскажет, получит жизнь», — предложил я. Пленники зашевелились. Лже-посол с надеждой посмотрел на меня перевел взгляд на стену, за которой сидел Ларкин, а потом снова на меня. Следом он изобразил пантомиму, в которой обещал все рассказать, но так, чтобы первый помощник ничего не услышал. Но я покачал головой. Полок тишины здесь поставить было невозможно. А первый помощник тем временем с вызовом стрелял в меня взглядами и всем своим видом показывал, что рот свой открывать не собирается. Я на это лишь пожал плечами и обратил свое внимание на лже посла. Тот попытался придвинуться поближе, насколько позволял ему цепь от кандалов. Получилось всего на полметра. Тогда он вывернулся, сел на пол и воровато огляделся. Слушаю внимательно, я понизил голос, создавая иллюзию доверительной беседы. Кто вы такой и почему назвались послом? Дело в том, господин Архимак, что это тайна! — сказал он смущенно. — Я не могу вам рассказать. — Мне можете. Лжепосол скосил глаза в сторону соседней камеры и сдвинулся еще ближе ко мне, вытянув шею. — Это все началось давно, больше трех месяцев назад, когда только ходили слухи, что Константин уже скоро свихнется от своих развлечений. Но он стал вспыльчивым, безответственно относился к власти и умудрялся нахамить почти каждой даме, Думаю, не стоит говорить, что при этом он старался не пропустить ни одной юбки. Это я все знал, иначе бы зачем приехал в столицу для государственного переворота. Отдельно стоит отметить, что мне написали несколько чиновников, которые безуспешно пытались добиться каких-то изменений в жизни города. Они буквально умоляли меня вернуться и навести порядок. Последним пришло письмо от Марка, который поведал мне, что из-за сложившейся ситуации начал раскапывать историю Мережковских и нашел, где те скрываются. Это старая династия, и он был уверен, что камень власти на ее потомков откликнется. Как сказал Виктор Иванович, отец его умер полгода назад. Деревню вырезали примерно в то же время, что и активизировались чиновники. Что нам это дает? Что захват власти начали готовить раньше, чем я узнал о ситуации в столице. «Многие стали возмущаться», — продолжал лже-посол. «Мол, император бездействует. Зачем он нам такой?» И что случилось потом? Я чувствовал, что подошел совсем близко к сердцевине всех проблем. В один из дней ко мне в кабаке подсел незнакомец. Завязался разговор. Мы выпили не по одной и даже не по две. Он все жаловался на текущее положение дел, что прошения остаются без ответа. «Бюджет распределяют только между своими, и что еще год и империя разорится». Он назвал себя? Сказал, что его зовут Николай, но мне кажется, что это не его имя. А твое-то как? Я понял, что до сих пор не могу вспомнить, где я его видел. Святослав я. Игнатьев. Хотел бы сказать, что рад познакомиться, но обстоятельства не те. Да, я понимаю, господин Ахимак. Просто жить очень хочется. Что было дальше?» «Я тогда пытался выбить грант для своих исследований, но его постоянно отклоняли, без объяснений и комментариев, будто с пустотой общался. Поэтому слова Николая легли в благодатную почву. Он предложил мне зайти с другой стороны и... Ох!» Святослав вдруг упал, сжался в комок и истошно заорал. твоешь ж!» Я отскочил от прутьев потому что прекрасно понимал, что сейчас произойдет. «И не ошибся!» Кожа лже посла, стремительно покраснела, забугрилась, а потом начала слезать. А через мгновение Святослав просто вспыхнул, сгорая заживо. Я слышал его вопли, даже когда он осыпался жирным пеплом на земляной пол. Смертельная клятва. Он хотел рассказать то, что нельзя. Я выругался Ниточка, которая тянулась к заговорщикам, и самой главной причине текущих событий Порвалась. В соседней камере Ларкин усмехнулся. Он очень хотел жить, сказал он. Не все наши желания сбываются. О чем мечтаете вы, господин Архимак? Придушить тебя, подумал я, но вслух ничего не сказал. Мы еще с минуту буравили друг друга взглядами. В моей голове выстраивались схемы, рисовались планы, тянулись стрелки. Кто же стал той самой первой костяшкой, которая запустила все движение? Ларкин? Кто из троих задержанных ночью?» Перед внутренним взором замелькали письма чиновников. Их всех проверили, они не имели связи с войсвом, были недовольны Константином и всячески помогали с переворотом. Кого я забыл? Так и оставив без ответа вопрос Ларкина, я развернулся и вышел из подвала. С первым помощником я буду говорить, когда хоть что-нибудь узнаю наверняка. А для этого нужно дернуть другие ниточки. «Как поживают наши пленники? Жалобы были?» — спросил я дежурного стражника, появившись на пороге дворцовой темницы. «Никак нет, господин Архмак! гаркнул он, мгновенно вскочив и вытянувшись по струнке. Я кивнул и спустился по лестнице, разглядывая камеры. Трое задержанных стояли у решеток, перемигиваясь. Ромский же так и не изменил позы с моего последнего визита, лицом к стене. Поднос с едой стоял нетронутым. «Плохо дело. Так он действительно себя до смерти доведет. Приглашу потом Сергея, чтобы погрузил его в сон, так и тело, и разум сохранится». Остальные же перестали изображать нервный тик и посмотрели на меня миронов с вызовом шустов заинтересована а вот зайцев обреченно припомнив их личные дела я остановился рядом с графом на задержание которого прилетал лично сергей сергеевич миронов согласно документам был из особой братьей которая просто на дух не переносила любые изменения и свято верила что раньше было лучше граф очень хорошо устроился при константине став практически отдельной единицей власти. Таким дай свободу, и они быстро провозгласят территорию своего поместья отдельным государством со своими порядками и законами. Его интересовала только власть. Я даже не удивился, когда в его личном деле проскочили сведения о чрезвычайных полномочиях и правах, которые почти приравняли его с императором. «Вы не имеете права меня здесь удерживать!» Разговор он начал первым. «С чего вдруг?» — без эмоций спросил я. «У меня особое положение. Я требую к себе такого же отношения». «Только что грудь, не выпитив», — сказал он. «Нет». «Что?» — его надменная маска треснула. «Да вы хоть понимаете, кто я?» «Конечно», — кивнул я. «И?» «И все равно нет. Давайте-ка расскажите, как вы докатились до жизни такой. Зачем сговорились с войсом? Вам власти было мало?» я всегда мало!» — он дернул плечом. «Разве не в ней смысл?» «Нет. А почему сами в императоры не подались?» «Зачем?» — удивленно спросил он. «Мне и так неплохо было». «Неплохо было, говорите. А что вам предложили войсовцы? Еще больше власти? Должность?» «Про титул не спрашиваю. Вы и так, граф?» «Совершенству нет предела, Алексей Николаевич». «Действительно нет. Правда, сейчас вы снова в самом низу. Расскажите все по порядку, и, может быть, я оставлю вам не только жизнь, но и титул». «И сошлете в глушь? Кому я там нужен с титулом?» «Там все нужны. Кто же еще будет целину поднимать?» «Слушаю вас внимательно. Когда, кто, где?» Миронов посмотрел на меня, вздохнул и начал рассказывать. Его история мало чем отличалась от того, что мне поведал Святослав. Только там был не кабак, а прием во дворце, но в остальном почти один в один. А вот с личностью собеседника было более-менее понятно, кроме одной интересной детали. «Я был уверен, что разговаривал с Михаилом Витальевичем», он кивнул на соседнюю камеру, «но на следующий день...» Когда решил продолжить с ним этот разговор, он сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Двуличная сволочь!» Он стукнул в стену кулаками с закованными в антимагические кандалы. «Темница здесь обыкновенная, но я распорядился пойти на такие меры. Во избежание побегов уж больно сильны были задержанные». Я глянул на упомянутого Шустого, но он лишь удивленно пожал плечами. Он не мог нас слышать, хоть и заметил полный ненависти взгляд Миронова. Значит, получается, их использовали отдельно друг от друга. Занятно. И опять появился человек с иллюзией на лице. Кто же он? У какого мага в столице хватит не только силы, но и наглости такое провернуть? Я был уверен, что во всех эпизодах участвовал один человек. И что потом? Что вы сделали дальше? Как что? Поговорил с другими, узнал, кто как относится к нынешнему положению дел. Потом уже выяснил, что здесь находится посол, и поговорил с ним. Весьма неоднозначная личность, скажу я вам. Но он обмолвился, что войск готов поддерживать мое стремление навести порядок среди чиновников. Даже подсказали несколько элегантных решений. Без этого королевства можно было не только ресурсы вытянуть, но и знания. «Да и потом, я видел, как князь Шустов поднялся на товарах из войса!» Люди короля умудрились найти к Миронову подход. Любопытно. Посмотрим, что скажет сам Шустов. Теперь мне даже было интересно, чем закончится эта история. В глубине души проснулся азарт, про который я почти забыл. След вел меня дальше, и мне было очень интересно, к кому он меня приведет. Михаил Витальевич Шустов славился своим умением делать деньги из воздуха. Вокруг него всегда крутились роскошные женщины в не менее роскошных нарядах, а его главного счетовода, как я слышал, искали по всей империи уже не один год. И даже так Шустов проводил сделки и снимал жирные сливки. Если копнуть достаточно глубоко, то почти не осталось сфер в жизни столицы, которые бы проходили без его внимания. «Михаил Витальевич, чем порадуете?» — спросил я, замерев возле его камеры. «Что бы ни говорил этот проходимец?» — он указал на Миронова. «Это все ложь!» «Я запомню. Меня интересует, как вы оказались замешаны в делах Войса. С кем встречались? О чем договаривались? Что вам обещали?» «Вы ничего не докажете!» — огрызнулся он. «Вы уже в камере. Это вас не наводит на мысли?» «Так мало ли, за что вы меня сюда бросили!» — совершенно искренне ответил он. «Может, налоги не оплатил? Или наклеветали? Кто же знает? Документов не показывали, опозорили, в клетку посадили». «А это не приказ у вас из кармана торчит?» «Приказ? Какой приказ?» Он сделал вид, что не понимает, о чем я, и старался локтем запихнуть бумагу поглубже. Теряйте хватку, Михаил Витальевич», — покачал я головой. «Быстрее расскажите, быстрее примем решение по вашему делу». «Сами подумайте. Вы отрезаны от почты и не можете руководить своими делами. А там, наверное, уже все товары растащили». «Как? Они не посмеют? Я им... Ух!» Он затряс кулаком и вдруг сник. «Да рассказывать нечего. Не так давно я заключил очень выгодный контракт. Товары из войса». Лучшие предметы комфорта, роскоши и прочие вещи, которые могут значительно улучшить жизнь. Ведь они там на таком собаку съели. Поставки шли хорошо. Я даже под этот целый магазин арендовал. И все это по очень смешным ценам. Да я за три месяца получил денег больше, чем за прошлый год. Золотое дно. И тут ко мне приходит представитель войса и говорит, мол, «Все, лавочка прикрыта, граница на замке, песенка спета». И это все? Нет, предложил варианты, он замялся. Какие же? Так сказать, выплатить некую сумму денег некоторым людям. Михаил Витальевич, не стесняйтесь. Я все равно узнаю. Ладно. Предложили дать взятку ответственным за провоз товаров через границу, выпалил он и сжался. Логично, я бы так тоже поступил. И что потом? Я сделал вид что не заметил его движения. «Я все сделал. Выделил деньги, чтобы закрыли глаза. Вот только товар шел долго. Там нужны были какие-то специальные кареты, чтобы все влезло. Точнее, мне так говорили». «Говорили? Значит, товар вы не получили». «Мне сказали, что напали какие-то разбойники и все украли», — сокрушенно ответил Шустов. «Я обратился за помощью к послу. Он рвал и металл от негодования, потом принес свои извинения, и возместил все потраченные деньги, мол, да сделаем вид, что этого не было. Он все рассказывал и рассказывал, а я думал о смертельной клятве. Рискнуть или не рискнуть? Впрочем, что Миронов, что Шустов говорили именно с послом, а значит, он для них был единственной связующей нитью с войсом. Но кто тогда послал самого Святослава? Михаил Витальевич, а как выглядел посол? Крепкий мужчина, военная выправка, короткая стрижка. Но он был под иллюзией, я уверен. У него постоянно менялся размер носа. Сначала я решил, что мне это кажется, а потом точно убедился. Спасибо. Я услышал все, что хотел. И что мне делать дальше? Посидите пока. Подумайте над своим поведением. Дача взятки должностному лицу... Сами знаете. Так эти лица... Они же сами брали! Не волнуйтесь, с них тоже спросят. «А когда меня выпустят?» «Позже». Я перешел к последней камере с Зайцевым. Тут все было еще проще. Он проигрался в карты и вместо денег передавал информацию. Причем самую разную, не понимая всю ее ценность. В основном речь шла о развлечениях в высших слоях общества. Кто с кем, когда, куда, где... Векон с радостью рассказывал про лучшие бордели, про увлечение военными игрой в карты, про белый порошок. Зайцев был уверен, что разговаривает с хозяином игорного дома, поэтому подвоха не заметил. К слову, с послом он никак не связывался. Выбравшись на свежий воздух, я глубоко задумался. «Что-то я упускаю. Или кого-то. Кто за всем этим стоит?» «Обложили со всех сторон, а где центр? Кто дергает за ниточки?» Решив не думать о таком в одиночестве, я отправил сообщение Смирнову, сказав, что буду ждать его в трактире. «Спать мне пока не светит, но пообедать же никто не запрещал». И отправился в сторону главной площади. Голова двадцатая Косой подошел через пять минут после меня. На столе уже стоял квас и кислый компот, который новый начальник военного управления очень уважал. «О чем вы хотели поговорить, господин архимаг?» «Нужно устроить мозговой штурм», — вздохнул я. «Иначе я никогда из столицы не уеду». А может, и не надо? Сами видите, тут глаз до да глаз нужен. То аристократы с жиры бесятся, то чиновники лишнего в карман кладут, то воруют средь бела дня. «Сплюнь, Василий!» — в сердцах сказал я, ударив кулаком по столу. «С этой мелочью ты и сам прекрасно разберешься. А сейчас вопрос в другом. Вы про королевство? Мои люди отработали все ниточки. Все, что нашли, я вам рассказал». «Этого мало. Кто всем управляет?» Уже посла взорвалась голова на моих глазах, когда он хотел мне все выложить. Шустав и Миронов имели связь с послом. Зайцева я не беру расчет. Но каждый из них говорил с человеком под личиной. Вот скажи мне, Василий, у кого в столице есть такой сильный талант к иллюзии? Вроде я всех знаю, и никто на такое не способен. Возле каждого проверенные люди. Значит, есть тот, о ком мы не знаем, резонно ответил Смирнов. Я и сам это понимаю. Но мне легче от этого не становится. Но как его вычислить? Давайте разберем всю цепочку. Посол. Трое задержанных. Первый помощник короля, который пришел по первому зову. Подожди. А что с тем пленником в больнице? Перебил я его. Его убили прямо в палате. Мне еще Измайлов, местное светило, какую-то ерунду написал про внутреннее кровотечение, мол... Он от этого умер. Мы прервались, позволяя официантке расставить на столе тарелки с едой и сразу же начали орудовать вилками, продолжив беседу. «Да, я бы выяснил, что в тот день в палату заходили три лекаря и дознаватель». Сурикова можно вычеркнуть. Он был уверен, что убил. Но смерть наступила раньше. «Два лекаря проверены», — продолжил Смирнов. «За ними ничего не числится». Обычные сотрудники. Заклинания обновляли, анализировали состояние больного. В карточке есть все данные по каждому приему. А третьим, значит, был сам Измайлов, догадался я. Есть основания полагать, что те двое не лечили, а только делали видимость. Тело сейчас вообще где? По бумагам лежит в морге. Если сегодня его никто не заберет, то его похоронят в безымянной могиле. Тогда дай-дай быстрее. Я вызову лекаря, которому доверяю, и пойдем посмотрим на труп. Что-то темнят сотрудники больницы. Причём Измайлов в первую очередь. С ним, к слову, весьма странная история. Сначала он был в больнице почти все время, потом пропал. Дом его пустует, а в какой-то момент мои люди внезапно его нашли в доходном доме. Оттуда он не выходит, даже за продуктами. Кручу это в голове, но как не бился, не могу понять, «Что с ним происходит?» Он наколол последний пельмень на вилку и отправил его в рот. «Я тоже успел закончить содержимым горшочка, допил квас и поднялся». «Где он сейчас?» «Там же, в новой квартире», — глянув на часы, ответил косой. «Отдать приказ на задержание?» «Нет. Давай сами сходим. Устроим ему сюрприз». Новое жилье лекаря располагалось в районе среднего класса как раз между Яблоневым и главным рынком столицы. Несмотря на легкий ветер, в такую жару запах от многочисленных товаров и мусорных куч стоял соответствующий. Квартиры в округе недорогие, и было непонятно, почему известный лекарь жил в такой дыре. Он вполне мог потянуть приличный особняк в хорошем районе. Мы с косым свернули в нужный переулок, и к нам из ближайшей тени выскочили трое мужиков. Я их сразу узнал. Это бойцы невидимого фронта с улиц, ребята Василия. «Птичка все еще в клетке!» — гаркнул один из них. «Ты чего орешь, Серега? Всю конспирацию коту под хвост!» — выругался Смирнов. «Скрылись с глаз моих!» «Заканчивать наблюдение?» — удивился его собеседник. «Нет, пусть сменщики приходят. Митёк Боры и Семён Львович...» Покивав, мужики растворились все в той же тени, откуда и выскочили. А Василий обернулся ко мне. Прошу прощения, господин Архимак. Они так рады, что чем-то полезным занимаются, что порой забываются. Вот дом. Измайлов живет на третьем этаже, окна выходят на другую сторону. Сразу пойдем? Дополнительные силы не вызывать? Думаешь, вдвоем мы не сдюжим? Да мало ли у этих лекарей на уме, пожал, смирнов плечами. Седьмая квартира. Поднимались мы, не скрываясь. Дом жил своей жизнью, порождая каждую минуту новую порцию звуков. И даже если бы начали полномасштабное задержание с гвардейцами и магией, никто бы не обратил на это внимания. Дверь с написанной мелом цифрой семь мы нашли быстро. Выглядела очень дешево, как и все вокруг. Обычный доходный дом... Каких в столице хоть в банке закатывай. Ни дорогих ковров, ни заряженных светильников, даже стены выкрашены разной краской. И тут живет один из лучших сотрудников больницы? Не верю. Впрочем, в дверь я все же постучал. «Сегодня нет приема», — раздался из квартиры. «Занят я. Имею право на выходной. Убирайтесь». Я вскинул брови. Что-то этот крик совсем не вязался с образом Измайлова, с которым я встречался в больнице. Вся же вам стоит открыть дверь. Мы не пациенты, а весьма заинтересованные люди», — вместо меня сказал Смирнов, встав в боевую стойку. Я тоже отошел, готовить к любому повороту событий. Над косяком засияли нити охранного заклинания. Человек, сидящий в квартире, не особо разбирался в них, но все равно поставил вопрос. «Зачем?» С легкостью оборвав их, я вышиб ногой тонкую деревянную панель и зашел. Внутри меня встретила поистине спартанская обстановка. Кровать, стол, стул и кухонный уголок. Слишком мало для лекаря его уровня. «Кто вы такие? Почему вы громите мою квартиру?» «Даже не начинал», — ответил я, поискав глазами говорившего. Он сжался между стеной и кроватью, опасливо поглядывая на нас со Смирновым. Высокий, худой человек. Внешне он чем-то напоминал того Измайлова, которого я встретил в больнице, если не считать разницу в весе. Этого, кажется, пару недель не кормили. «Вы кто?» — спросил я, останавливаясь напротив кровати. «Виталий Борисович Измайлов», — проблеял он. «И работаете вы в больнице, так?» «Меня уволили неделю назад», — с тоской ответил он. Мы с Василием переглянулись. «Вот это поворот!» «А с кем я разговаривал тогда?» «Взять больницу под контроль. Все узнать. Достать все бумаги по Измайлову», — отчеканил я Смирнову, и тот сразу занялся почтой. «А ты, Виталий Борисович, рассказывай!» Я подхватил стул, и оседлал его. Разгадка таинственного кукловода, который решил взять столицу голыми руками, становилась все ближе. «Да чего рассказывать-то?» Измайлов теснее прижался к спинке кровати. «Уволили, несмотря на все заслуги. и роды. Кому я теперь нужен? Только всякое требие приходит. Лечи, говорят, раз ты тут единственный лекарь на район. Угрожают». «За что уволили?» — я пропустил мимо ушей его стенания. «За утрату доверия. Это ж где такое слыхано, чтобы лекарь утратил доверие? Я же всех лечил, вопросов не задавал, а они...» «Утрата доверия...» «Слишком обтекаемая фраза», — задумчиво произнес я, глянув на Смирнова. «А конкретно, кому ты перешел дорогу?» «А вы его арестуете?» — с надеждой спросил он, а потом качнул головой. «Нет, лучше сожгите!» «Это мы быстро, только понять, кого именно нужно сжигать!» «Так главного лекаря, он во всем и виноват!» «Так, Измайлов», — строго сказал я, — «рассказывай по порядку и очень рассчитываю не услышать два слова «случайно» и «демоницы». «Так вы уже знаете?» — растерянно спросил он. Мысленно я выругался. Вслух тоже. Почему? Вот почему почти все истории сводятся к этим чертовым сущностям? На самом деле в его случае демоница хоть и была, но совершенно в другом качестве. Оказалось что его срочно вызвали на дом к пациенту, и им оказалось, да-да, ослепительной красоты женщины. Измайлов чуть не потерял голову от ее очарования, даже не посмотрел на рваную рану на ее бедре. После строгого выговора от хозяина этой сущности лекарь все же приступил к работе. Вот только ему никто не сказал, что призванное существо категорически нельзя лечить нашей магией. Да и если бы сказал, Измайлов не услышал бы, потеряв все мозги от ее красоты. Закончилось все плохо. Демоница разорвала. А вместе с ней от вспышки сырой магии разнесло дорогую мебель, задело хозяина дома и контузило самого лекаря. За все это ему выставили счет с большим количеством нулей, уволили с работы и даже не пожали руки на прощание. Измайлова просто вычеркнули из истории лекарского дела. «Я продал свой особняк на земляной улице, чтобы расплатиться с долгами, и теперь живу здесь», — он обвел взглядом пятна на потолке. «Все мои постоянные пациенты отвернулись от меня». «А с этих...» — взгляд на дверь. «Что с них взять?» «Хотя у них все случаи сложные. Ранения, обширные гематомы, один даже с кислотным ожогом приходил. Как мне теперь их лечить без кристаллов, помощников?» Я уже не говорю про стерильные условия, да я выжат как лимон. Может, вы меня убьете лучше?» «Отставить такие мысли!» — рявкнул я. Из его рассказа выходило, что это была совсем не подстава, а достаточно рядовое, хоть и на грани тупости события. «А кто тогда вызывал?» «Я не могу вам это сказать», — взмолился он. «Я клятву дал». Саму историю рассказать могу, а вот имена — нет. А как клятва звучала? Стандартно. Клянусь оставить в тайне имя клиента и никому про него не рассказывать. Как-то так. Вспомни дословно. Это важно. В такого рода клятвах всегда были лазейки. Я однажды слышал историю, когда одной даме не разрешили подавать жалобу на управление, не помню уже какое, в письменном виде так она умудрилась написать целый роман, где герои полностью повторяли ее мытарство на почве попыток получить нужные бумаги. После этого пункт «Запретить прием жалоб в любом письменном виде» прочно осела на устах сотрудников. «Подождите, С сейчас...» Он, наконец, вылез из щели и сел на широкий подоконник. «Клянусь сохранить в тайне имя и фамилию клиента...» а также не упоминать клиента в устной и письменной форме. Тогда нарисуй. Что? Нарисуй его фамилию. Такого в клятве не было. Измайлов застыл, приоткрыв рот, а потом резко спрыгнул и заходил по комнате, переворачивая немногочисленные вещи. Как всегда, если что-то нужно, никак не можешь это найти. Где все перья? А ты пальцем. Смирнов слушал нас изредка прерываясь на магическую почту. Хмыкал, дергал уголками губ, качал головой. Потом отовлекся от донесений и вытащил из кармана дежурное перо. Измайлов выхватил его и начал рисовать волнистые линии прямо на стене. Некоторое время мы играли в угадайку, пока лекарь меня окончательно не выбесил. «Ладно, художник из тебя от слова «худа». На что похожа его фамилия?» «Перед рассветом», — вздохнул Измайлов, — «поднимается над водой». «Туманов, чтоб тебя тремя дивизиями!» — понял я. «Василий, уходим». «А как же я? Что со мной будет?» Лекарь удивленно остановился посреди комнаты. «Сиди и не отсвечивай». Я развернулся на пятках и широким шагом вышел из его квартиры. Чертовы демоницы!» Чёртовы военные, чёртовы интриги, чёртовы шпионы достали. Поэтому Туманов стоял в той очереди. Своя демоница подохла. Где он? – прошипел я. После того совещания собрал вещи. В дворце его не видели, в штабе тоже. Так, так. А нужен ли мне Туманов? Если только узнать, откуда он эту демоницу взял. Найди, допроси. Как, где, когда. Нужно выяснить, кто в столице решил порадовать военных. Хотя, знаешь, нет. Найди лучше мне демоницу. Пофигуристей. Ловушка. Она родимая. Что с данными из больницы? Гвардейцы на позициях. Их внутрь не пускают. Персонал настроен категорически. На самое странное, Измайлов там, на работе. Прекрасно. Мы выскочили на улицу. Огляделись в поисках хоть одного возницы, но мостовая была пуста. Твою ж дивизию! Выругался я и с любопытством посмотрел на косова. Василий, кстати, ты высоты боишься? Нет, а что? О, -о, О времени объяснять не было. Я просто подхватил Смирнова на воздушную подушку и взял курс на больницу. Посмотрите, там, в небе. Это птица? Нет, это. Это господин Архимак! Мы не успели приземлиться, как персонал больницы в панике попрятался по кабинетам и закрывал окна. Возле крыльца с колоннами уже ожидал приказов отряд гвардейцев. Они издалека узнали нас, и только это не дало им повода скрываться в ближайших кустах. Хотя нет, один все же драпанул. «Валю!» — сплюнул Смирнов. Он отлично пережил взлет и сам полет, держался изо всех сил, хоть и зеленел местами, но держался. И как только я развеял заклинание, Василий тут же взял себя в руки. Доложите обстановку!» — гаркнул он, обводя взглядом гвардейцев. «Периметр перекрыт. Три попытки персонала покинуть здание заблокированы». «Измайлов среди них был?» «Никак нет». «Продолжайте дежурить». Из многочисленных окон на нас смотрели лекари и пациенты, не зная, как реагировать на мое появление. Одни кричали о неправомерности запретов на выход, другие всячески поддерживали, зувая навести порядок в этой богадельне. Нас со Смирновым гвардейцы впустили внутрь и тут же снова сомкнули ряды. Сейчас на территории находился нужный нам человек и труп, про который я успел забыть из-за разговора с Измайловым. «Собрать всех в одном зале! Найти мне Виталия Борисовича!» — крикнул я, и персонал зашевелился. Несколько лекарей стали возмущаться, что их отрывают от работы, и их пациентам нужна помощь. На этот случай я вызвал группу гвардейцев, чтобы они встали у палат самыми тяжелыми случаями, требующих постоянного внимания. Эти вопросы жизни и смерти были для меня так же важны, как и безопасность империи. Лекари и больные были проверены, остальные, не занятые срочной работой, поспешили в лекционный зал. Плохо было то, что в больнице пол сотни окон, дверей, подсобок, где мог спрятаться Измайлов. Тем более у него на это была прорва времени. Шансы поймать его здесь и сейчас уменьшались с каждой секундой. Факт внезапности был потерян, когда возле здания появились гвардейцы. Но при всем при этом я был готов рискнуть. Ситуация осложнялась тем, что сейчас нужный мне человек был под личиной. Он мог изменить ее в любой момент. А проворачивать штуку с уничтожением всех заклинаний в больнице я не собирался. Надежда была на то, что Измайлов в суете не успеет изменить внешность. Так или иначе, мы со Смирновым и гвардейцами начали проверять всех. И персонал, и пациентов, и посетителей, которые не успели выйти из здания. Как назло, сейчас были часы приемы, и народа было предостаточно. Пока Косой собирал людей в лекционном зале, я прошелся по палатам, возле которых стояли гвардейцы. Тут-то я и понял, что самые серьезные случаи включали в себя и отдельные комнаты повышенного комфорта. В них стояли самые навороченные койки с тонким шелковым бельем, была ванная комната, личные сиделки и даже крохотные кухонные уголки, отделанные дорогими материалами. Не удивлюсь, если каждый день к таким больным приходят повара и готовят им изысканные кушания. Оставив без внимания знакомых дам, желающих продлить свою молодость, я отдельно проверял их по ауре, переходил дальше. Закончив с верхним этажом, полным отдыхающих аристократов, спустился на четвертый. Тот контингент был менее богатый, но также любящий комфорт, И желающий привести себя в порядок после длительных каникул наедине с бутылками. Тоже мимо. На третьем уже пошли реальные пациенты с настоящими болезнями. Как я понимаю, это был этаж с теми, кто выздоравливал, но все еще нуждался в уходе. Перекинувшись парой слов со знакомыми и не заметив никого подозрительного, я пошел дальше. Ниже располагались места для тех, кто доживал последние дни. Старики, проклятые, или те, чей организм не смог справиться с редкими заболеваниями. Да, лекарское дело в империи далеко не в зачаточном состоянии. Но порой встречались такие мудреные случаи, когда магия помогала лишь продлить и облегчить последние часы. В одной из палат я внезапно остановился, не веря своим глазам. В постели сильно изможденной женщины сидел... «Ромский?» Но когда он поднял на меня глаза, я вспомнил, что это некий Стефан, двойник бывшего императора. Как же порой забавно бывает в природе. Тот же рост, схожий тип лица, строение тела. Если бы встретил его на приеме, не сразу бы отличил от настоящего. «Господин архимаг!» Стефан испуганно вскочил и закрыл от меня свою мать. «Я ни в чем не виноват!» «Спокойно!» Я не занимаюсь отловом двойников. Сегодня другая задача. Это ваша матушка? Как она? Все еще плохо. Он упустился на стул и взял больную за руку. Лекари почему-то никак не могут понять, что ее убивают. Два года боремся с болезнью. Прискорбно это слышать. Но тем не менее я все же хочу с вами переговорить, господин Архимаг. Я мало что знаю. Мы с Евгеном были болванчиками на приемах. Разница лишь в том, что ему это нравилось, а мне нужны были деньги. Отсеживал нужные часы и сразу уезжал к матери. Вам лучше переговорить с ним. И все же. Жду вас завтра в своем кабинете, в десять утра. Да, я обязательно приду. Он перевел взгляд на мать, и его стало печальным. В голове мелькнула мысль узнать о болезни его матери побольше, но это потом я даже проверил его ауру но ничего не увидел оставив стефана в палате я отправился дальше на первом этаже располагались приемные кабинеты и они сейчас были пусты всех ожидающих гвардейцы уже увели в лекционный зал и только девушка та самая ослепительная красотка все так же стояла у стойки регистрации и с улыбкой смотрела на убегающих людей а вы почему не проследовали за остальными спросил я у нее стараясь держать взгляд на ее лице, но он так и норовил сползти до выреза белого халата. «Моя задача — встречать и провожать гостей. Какой у вас вопрос?» В какой-то момент я подумал, что она не человек, а демоница очень высокого ранга. Такие могут выполнять строго ограниченный список действий и при этом не вызывать подозрений. Пока я проверял принадлежность этой девушки к призванным сущностям, она действительно оказалась человеком, ко мне подошел Смирнов. Он окинул красотку безразличным взглядом, а потом повернулся ко мне и вопросительно посмотрел. «Что у тебя?» Я уже вычислил, что это обычный человек, а не демоница, и теперь был готов выслушать доклад Косова. «Господин Архимаг, Измайлова в больнице нет. Мы проверили каждый угол и каждого, кто сейчас здесь находится. Твою-то дивизию. Ушел!» Глава 21. Опросив всех без исключения и не получив никаких полезных сведений, я был готов начать убивать. Куда же делся Измайлов? Когда он успел уйти? Больше всего злило, что уже не в первый раз у меня из рук выскакивает потенциальная ниточка, ведущая к центру заговора. В итоге только через два часа мы со Смирновым покинули больницу. Даже на труп не стали смотреть. Умер и умер. Время его смерти нам никак не поможет. Я отправил Косова собирать сведения со всех людей, а сам заперся в кабинете. Мне нужно было хорошенько подумать. Не успел сесть за стол, как над головой запрохало письмо. Дернув за нить заклинание, я с удивлением обнаружил послание от Марка. Алексей. «Я не знаю, что ты сделал с моей тёщей, но, умоляю, скажи, что именно. Она ни разу за сегодня не устроила скандал, не трепала нервы и постоянно улыбается. А ещё она скупила половину книжного магазина. Чем ты ей пригрозил? Обещал сжечь?» С уважением и надеждой на ответ, твой лучший друг Марк. Ситуация с Блохиной давно уже выскочила из моей памяти. Я улыбнулся и написал Бережному, что его теща будет такой ровно неделю, а потом им с женой нужно будет бежать. Говорит, что я назначил Блохину на должность главы управления образования, и я не стал. Потом сюрприз будет. Но сейчас на острие стоял совершенно другой вопрос. Кто же эта сволочь, которая спутала мне все планы? В дверь постучали. Я взмахнул рукой, снимая заклинание. На пороге стоял Максим Корынов с недавних пор, Глава казначейства. Его приход напомнил про лежащий на столе отчет про дыры в бюджете С чем пожаловали? Вздохнул я. Ваши приказы навели меня на некоторые мысли. Он вошел и застыл, все время поправляя очки. Я все еще раз проверил и. и. Он не торопился говорить, и этим только раздражал меня. Вот! Он вытащил из-под камзола папку. Крынов осторожно подошел, положил ее на край стола и снова отошел. Я все еще не понимал, что он там обнаружил. Открыл и глянул на первый же документ. «Максим, и все же, что это?» «Я вижу цифры, столбцы и график. Расскажи толком». «Господин Архимаг — это отчет по движению личных денежных средств бывшего императора Константина Ромского. У него есть еще и личные...» «Да, конечно. Они проходят по другим ведомостям». Все же это часть денег империи, и они тоже у нас фиксируются. И что же вас заинтересовало? Константин Яковлевич в основном тратил деньги на развлечения, женщины и приватные вечеринки. Но есть еще одна статья расходов, которую я не смог точно идентифицировать. Он снова замолчал. Максим, не тяните кота за причиндалы. Скажите толком. Простите, господин архимаг. «Я все еще думаю, что это лишь случайное совпадение». Он поправил очки. «Всем известно, что Ромский регулярно снабжал большими деньгами узких рук людей в знак благодарности или за какие-то услуги. Здесь же все совсем по-другому. Небольшие суммы, две-три сотни, но регулярно, не чаще раза в неделю». «Две-три сотни? Нелепость какая. Может, он так милостыню раздавал?» «О, нет». Ромский категорически против благотворительности. Все время говорил, что он выделяет деньги на социальное управление, пусть они этим занимаются. Больше всего меня удивляет, что получателем упомянутых мной денежных средств являлась контора Шустого Михаила Витальевича, а не конкретный человек. А вот это уже интереснее. Можете мне достать финансовые отчеты Шустого? Боюсь, что это займет очень много времени, господин Архимаг. Слишком много филиалов, организаций и направлений деятельности. Да и бухгалтера-князя нет в городе. Тогда хотя бы по той конторе, в которую шли деньги. Это я уже подготовил, на последней странице. Я долистал до нужного места и всмотрелся в цифры. По всем данным обычные ростовщики. Спрошу-ка я самого Шустова. Он же у меня здесь, практически под боком. Спасибо, Максим. Если что еще такое найдете, сообщите. Расыпавшись в заверениях, сразу же отправить мне письмо, Крынов исчез из моего кабинета. Что же получается? Шустав, торговец и делец, брал деньги лично от Ромского. Зачем? Я не стал гадать, а поднялся и отправился в сторону темницы. Заодно нужно и лекаря для бывшего императора пригласить. А то отдаст концы, и что я потом буду делать? Письмо в адрес Сергея улетело, пока я еще шел по коридорам. В дворцовых казематах все было стабильно. Трое задержанных перемигивались, а Ромский продолжал игнорировать происходящее. Правда, в этот раз миска с едой была пуста. И то хлеб. Увидев меня, аристократы резко отошли от решеток, делая вид, что оказались здесь случайно. Михаил Витальевич! «Я по вашу душу», — сказал я, остановившись напротив Шустова. Тот схватился за сердце, побледнел, а затем крепко обхватил прутья и с жаром выпалил. «Позвольте, я только позову нотариуса для завещания. Мне нужно всего полчаса. У меня же дети...» «Михаил Витальевич, я не убивать вас пришел. Мне нужна информация. Да и потом, ваши дети давно выросли о Шустав осел на пол, шумно выдохнув и дернув пуговицу на вороте давно уже не свежей сорочки. — Спрашивайте. — Как давно вы владеете конторой крылов и товарищей? — Какой? Впервые слышу. Я почти ему поверил. Уж больно обескураженным он выглядел и протянул ему документы, которые получил от Крынова. Шустав долго щурился, двигал бровями, даже шевелил губами, а потом нахмурил лоб и посмотрел на меня. «Вроде название какое-то знакомое, но припомнить точно не могу. Сами понимаете, у меня очень много торговых точек. Все в голове не удержать. А почему вас заинтересовала именно она?» «А почему бы и нет? Кто там директор?» «Господин Архимак, откуда же я помню? Это нужно спрашивать моего бухгалтера, а он... Ох!» «Слушаю внимательно, Михаил Витальевич», — улыбнулся я. «Вашего таинственного бухгалтера управления финансов ищет уже не один год. Даже я хочу познакомиться с ним». «Сами же знаете, что хорошего бухгалтера можно искать годами. Я ему письмо направлю. Он сейчас очень далеко, он на островах». Князь замялся. «Хорошо врете, Михаил Витальевич. Прям любо-дорого послушать. Но мне все равно нужен директор этой конторы. Хоть из-под земли мне его доставайте». С документами, всеми отчетами и потрохами. Зная, что совершенно случайно все сгорело или исчезло, то вы станете первым подозреваемым в хищении средств из государственной казны. Казны? Я! Шустов побледнел и отпрянул. Нет-нет! Даю десять минут на связь с людьми, и еще час, чтобы документы были у меня на столе. Да, да, я сейчас. Он бессмысленно заводил руками, звякнув кандалами. «Только, господин архимаг, снимите их!» «Не хотелось бы, на раз такое дело, сниму. И без фокусов. Далеко все равно не убежите». Шустав кивнул и обреченно вытянул руки, ожидая, видимо, что я сейчас их отрублю. Но я лишь щелкнул застежкой и выжидательно посмотрел на князя. В течение двух минут он отправил семь писем, а получил двенадцать. С каждым новым посланием на его щеках вспыхивали алые пятна. Я уж боялся, что его удар хватит. Впрочем, обошлось. «А можно еще жене конверт отправить? Она же беспокоится», — неуверенно спросил Шустав. «Хотите ее удивить своим заключением под стражу?» «Нет, думаю, она уже знает. Да все уже знают. Получил четыре отказа от сотрудничества. Моя империя разрушена». Одна разрушена, еще пять осталось, пожалуй, плечами. Будете думать потом, с кем торговать. Напоминаю, документы через час на моем столе. Да-да, я всех предупредил. Хотя все равно не понимаю, почему эта контора вас так заинтересовала. Может, поделитесь? И я сразу вам все расскажу. Нет уж, хочу сперва сам посмотреть. Я защелкнул браслеты на его запястьях. Пока мы разговаривали, в темницу зашел лекарь. Я кивнул ему на камеру с Ромским, и Сергей остановился. Дежурный стражник отпер ему дверь и застыл, готовый в любой момент броситься в атаку. Только глазами водил с лекаря на бывшего императора, не зная, кто первый дернется. — Константин Яковлевич, мне нужно вас осмотреть, — сказал Сергей. Ромский медленно повернул к нему голову и едва заметно дернул плечом, мол... «Делайте, что хотите». Убедившись, что пациент не собирается на него бросаться, Сергей зашел в камеру и начал водить руками вдоль тела Константина. Всего на это ушло семь минут, и пока секунды бежали, я внимательно следил за действиями обоих. «Господин Архимаг, я закончил», — лекарь встряхнул руками, сбрасывая нити заклинаний. «Сильное истощение. Нужно усиленное питание, богатое белками и жирами». «А не это!» — он покосился на миску с остатками каши. «Я все подробно опишу». Он вышел из камеры и тихо добавил. «А еще им бы всем помыться. Не приведи небеса, блохи заведутся». «Обойдутся кристаллами», — я глянул на стражника. «Организуй. Под присмотром». «Будет исполнено!» — гаркнул дежурный и умчался наверх. Мы с Сергеем вышли на крыльцо, и я потребовал полной выкладки по ромскому. «Сложно сказать, господин Архимаг. Он как в анекдоте про цветок в конторе. В него постоянно вливали алкоголь, и он стоял зеленым, а когда решили дать воды, захерел. Еще думаю, тут могло сыграть роль и легкое пристрастие». Он сильно понизил голос. «К той белой гадости». «Очень интересно». «Спасибо». Я отпустил его и снова задумался. Нет, то, что Ромский мог сидеть на этой дряни, совершенно неудивительно с его-то репутацией. В памяти всплыл момент, когда Виктор Иванович приказал казнить причастных к распространению этого порошка. Когда это было неделю назад уже. Как назло, я никак не мог вспомнить фамилии этих людей. Чутье подсказывало, что в этом что-то могло быть. Где белая дрянь, там деньги, тайны и скользкие людишки. Кстати, еще вопрос, откуда ее привозят. Здесь мне снова понадобится совет, который может дать только одна женщина, которая точно не спит в это время суток. Я вышел под свет фонарей и вдохнул прохладный ночной воздух. Он опьянял своей свежестью и недвусмысленно напоминал, что я обещал себе утром завалиться спать. Выругался, вздохнул, а потом поймал карету. «В ближайший бордель!» Кажется, эта фраза скоро войдет у меня в привычку. Перед уже знакомым мне зданием царили чистота и порядок. В окнах сияли разноцветные светильники, а возле входа стояли корзины с цветами. Рабочая ночь в самом разгаре. Едва я открыл дверь, ко мне высыпали сразу десяток девушек, одна краше другой, улыбаясь мнялыми губами. Они чуть ли не начали вешаться на меня. Но строгий окрик мадам живо охладил их пыл и разогнал по комнатам. Что ж, хорошего понемножку. «Деньги вперед!» — веско сказала она, а потом разглядела, кто пришел. «О, господин архимаг, как я вам и обещала, на первое посещение вас ждет большая скидка. Какую девушку желаете?» «Совет я желаю». «Когда же я уговорю вас к нам прийти по основному профилю работы? Все за советом да за со советом», — притворно возмутилась она, поправив пышную прическу. «Это вам за предыдущий», — я вытащил из кармана ассигнацию. «А это...» — в руке появилась вторая. «За сегодняшний». «И что господин архимаг желает узнать?» «Про дрянь». Мадам поморщилась, махнула на черную дверь, скрытую тяжелым занавесом, и пригласила меня в свой кабинет. «Это не тот разговор, который должны слышать все. А то у моих девочек уши, как у слонов». Она валежно опустилась на длинный диван, невзначай дернув край цветастого халата. «Что вы хотите знать? На всякий случай скажу, что в моем доме эта дрянь категорически запрещена. Ни грамма этой гадости у меня нет и не будет». «Где ее можно достать, и кто привозит ее в империю?» «Вам для личного пользования или для продажи?» — кокетливо спросила она, но, увидев вспыхнувшее пламя, на ладони скуксилась «Из Войса и южных провинций. Вот только последние уже месяц как исчезли. Вот такой расклад. Демоницы, дряни и большие деньги». «Это все, что я хотел узнать». Купюра мгновенно перекочевала из моих пальцев в объемный лифт мадам, вызвав широкую улыбку. «Может, все же девочку?» «Доброй ночи!» — я вежливо кивнул и покинул бордель. Войс. Снова войс и опять войс, чтобы его разорвало. Но при всем при этом что-то уже начало вырисовываться. Шусто торговал с королевством, через него могли и белую дрянь вести, как и демониц. Не зря что поставка с большими каретами у него сорвалась. Скорее всего, везли именно живой товар. Осталось только понять, кто придумал всю эту схему. Попробовать разговорить Ларкина? Нет, он ничего мне не скажет. Не та порода. Хоть трижды его морду разбей, будет молчать. Зайти нужно с другой стороны. Я бросил долгий взгляд на шпили дворца. Неужели действовали из его сердца? А что? Вполне себе вариант. Каждый управляющий под боком... Все отчеты, деньги, связи. А с учетом поведения ромского так вообще неудивительно? Как же все-таки порой на людей влияет власть? Стоит вкусить и все. Голова идет кругом. Причем не всегда нужным курсом. Напротив меня буквально через дорогу какая-то семейная пара грузила здоровенные чемоданы в карету. Лица обоих были такие счастливые. В отпуск собирались, видимо. А когда же я так же смогу? Я мысленно выругался и отправился в свой кабинет с четким желанием завалиться спать. И только подошел к двери, увидел небольшую плоскую коробку господину Архимагу. Неужели люди шестого подготовили отчеты так быстро? Я глянул на часы. Управились всего за полчаса. Всегда бы так. Подхватив коробку, я зашел в кабинет и поставил ее на стол. Сейчас посмотреть, или хотя бы час поспать. Но глаза уже слепались, тело просило отдых, да и рано на боку ныло на одной ноте. К тому же ночь на дворе. Даже если я сейчас найду директора и отправлю ему письмо, он до меня будет добираться еще час минимум, так что можно отложить дела хотя бы до утра. Я хоть и архимаг, но все еще человек». С самыми обычными желаниями и потребностями. Поэтому махнул рукой на отчет и пошел в душ. Перед этим, правда, проверил спальню на предмет незапланированных в кровати женщин. Освежившись, упал на кровать и начал мысленно перебирать в голове события этого длинного дня. Но успел дойти только до спасения Тамары, как провалился в глубокий сон, в котором толпа демониц, так и жаждала меня разорвать. На пике одной из таких сцен что-то меня дернуло, и я открыл глаза. В спальне стояла густая темнота, а я смотрел в нее и сонно думал, что могло меня разбудить. Смутная тревога потянула меня подняться. Чертыхнувшись, я последовал ее зову. Так порой бывает, когда мозг во время сна обрабатывает полученную информацию и пытается подсказать удачный ход. Кто-то списывает это на интуицию, Но я-то знаю, что все дело в хорошо работающей голове. Я вышел в кабинет, привычно проверил нити заклинаний. Все охранные были не тронуты. В чем тогда дело? Мысли еще не проснулись окончательно, и я без цели обошел стол и сел в кресло. Может, все дело в этом отчете? Коробка все так же стояла у меня на столе с молчаливым укором. Ночь на дворе! Какие отчеты! вырвалось у меня. Про ночь я слукавил, на часах уже стрелки переваливали за три утра, и первые солнечные лучи начали робко касаться красной черепицы ближайших домов. Выругавшись, я привел себя в порядок, налил крепкого чая, со вздохом подумал о выпечке, которой в кабинете не было, и сел обратно за стол. И только протянул руки к крышке коробки, остановился. А почему эти отчеты оставили у меня под дверью в таком виде? Без штампа, в коробке. Подпитанные сладким чаем мозги начали активно соображать. Первая проверка магических нитей ничего не дала. Обычный картон, незачарованный, без сюрпризов. Тогда почему моя чуйка орет благим матом? Я сосредоточился на внешних заклинаниях и вдруг увидел крохотный узелок. Он шел от крышки... И уходил от нее внутрь коробки. А вот это уже интереснее. Чтобы узнать, что это за нить, нужно было открыть коробку. По понятным причинам делать я этого не собирался. По крайней мере, в своем кабинете. Казенное имущество. Мне же потом строчить отчеты и запросы на восстановление. Ясно только одно. Пока я не открою крышку, все будет в порядке. Вылезти в окно и спрыгнуть было делом одной минуты. Улететь повыше и создать толстый щит, обернув его вокруг коробки «три». Подготовить гасящее заклинание 7. Стало очень интересно, кто подготовил мне этот сюрприз. Над спящим городом неотвратимо поднималось солнце, а я висел в воздухе наедине с коробкой. А потом я снял крышку».